В числе увлеченных знаменем передвижничества был и Александр Александрович Киселев. По окончании университета он поступил в Харьковский государственный банк. Еще учась в Петербурге он занимался живописью, не придавая ей особого значения. Когда в 70-х годах в Харьков приехала Первая передвижная выставка, и Киселев увидел картины лучших русских мастеров, родные пейзажи. В нем проснулось чувство художника. Он усиленно стал заниматься живописью и послал свои вещи передвижникам в Петербург. Там он обратил на себя внимание товарищества, и к р о м с к о й посоветовал ему заняться исключительно живописью. Недолго думая, Киселев бросил службу и переехал в Москву. Сперва трудно было, средств никаких, семья. Но горячая любовь к искусству поборола все препятствия. Он приобрел известность в широких кругах общества. Его свежие вещи, отражавшие русскую природу, нравились публике и хорошо раскупались. Он понемногу окреп и материально, переехал в Петербург и долго жил исключительно на заработок от искусства. После реорганизации Академии художеств, когда профессорами ее стали почти исключительно передвижники, он одно время состоял в ней инспектором, а по уходе Куинджи из пейзажного класса Занял его место и стал профессором. Иногда он откровенно сознавался, «Ну, какой я профессор? Это так, когда другого нет». А согласился потому, что все же я хоть вреда не сделаю никому, не н а в и ж у никому своего, что у меня есть плохого. Так и говорю своим ученикам, «Вы меня слушайте, а делайте так, чтобы на меня не было похоже». И, конечно, Киселев, не имея большого мастерства, будучи скорее дилетантом в живописи, не мог создать свои школы и подготовить больших мастеров живописи. Преподавание его сводилось к доброжелательным собеседованиям с учащимися. При мне в 9 0 х годах к и с е л ё в был уже стариком. Ходил прихрамывая, с палочкой. Один сапог у него был с толстой двойной подметкой. сжимал и морщил лицо и сильно щурил один глаз. Тон его речи был полушутливый, без едкого сарказма или горькой иронии. У него все выходило безобидно е немного поверхностно, скользяще. Подчас красиво. Картина душа художника, его портрет. По ней можно заглянуть во все изгибы его души, характера. То, что было в картинах Киселева, лежало и в основе его натуры. Ему несвойственна была большая углубленность, как в картинах его не было глубокого проникновения в природу. Он не проявлял исчерпывающего интереса к чему-либо. м ы с л и его точно скользила по поверхности жизни, вылавливая в ней красивое или невинно комическое, но как человек образованный, вращающийся в кругу людей науки и искусства, он много знал, был интересным и приятным собеседником, и достаточный запас интересных воспоминаний из пережитого он передавал со своим легким юмором. Все это увязывалось с его картинами, со светлыми радостными тонами в его пейзажах, немного идеализированных и прикрашенных, но в которых все же была культурная умелость и искренность чувства. В большой академической квартире Киселева, как почти у всех передвижников, были свои вечера, содержание которых носило характер, присущий самому хозяину. Вечера были занятные и оживленные».